«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Луиджи Пиранделло. Жбан. В этом году ожидался исключительно хороший урожай на оливки. Даже деревья, давшие в предыдущем году хороший сбор, обещали дать такой же и в этом, несмотря на туманы, стоявшие все время пока не цвели дон лолозирафа вовремя понял что ему не хватит пяти старых жбанов для оливкового масла и заказал заблаговременно шестой высотой чуть ли не с человеческий рост пузатый и такой величественный что он казался патриархом среди остальных жбанов нечего и говорить что дон лолозирафа Немало поругался из-за этого жбана. Он ссорился и бронился всегда и со всеми. Из-за каждого пустяка, хотя бы из-за упавшего с ограды камня или нескольких соломинок, он приказывал оседлать мула, чтобы ехать в город подавать жалобу на обидчика. В результате судебные издержки, которые ему постоянно приходилось платить, гонорар адвокатам и гербовая бумага съели чуть ли не половину его состояния. За новый жбан ему пришлось заплатить ровно пятьдесят лир звонкую монету. Зато такого сосуда никто никогда не видел, и у них в округе. Он вмещал не менее двухсот литров. Сбор оливок продолжался уже два дня, и Дон Лоло носился как сумасшедший, не зная, как ему разорваться между оливками и навозом, который привезли на мулах, для удобрения полей на будущий год. С одной стороны, ему хотелось присутствовать при выгрузке навоза, с другой стороны, он не желал оставлять без надзора людей, собиравших оливки, и он бронился, как нехрист, грозя убить на месте каждого, кто стянет хоть одну маслину, как будто он их все предварительно сосчитал на деревьях. К концу года... Трое из паденщиков, собиравших оливки, вошли в помещение, где стоял новый жбан, чтобы сложить там лестницы и корзины, и остановились на пороге, как вкопанные. Чудный новый жбан был разбит сверху донизу. В самой середине его откололся огромный кусок, как будто кто-нибудь взял большой нож, налег на него хорошенько и... трах! «О, -о, О, смерть моя, воскликнул один из паденщиков, ослабевшим голосом, прижимая руки к груди. Но кто же мог сделать это? Спросил другой. Господи, добавил третий. Кто скажет об этом Дона Лоло? Кто решится сделать это? И нужно же было этому случиться. Именно новый, а не старый жбан. Первый работник, самый трусливый, предложил немедленно притворить дверь и уйти потихоньку, оставив лестницы и корзинки снаружи. Но второй паденщик воспротивился этому намерению. — Да вы с ума сошли! — сказал он. — Дон Лоло вообразит, что это мы сломали ему чан. — Постойте, я позову его! Он вышел в поле, приставил руки к губам в виде трубы и закричал. Дон ло ло лоло Дон ло ло Тот стоял поодаль наблюдая за рабочими и по ло бешено жестикулировал на небе гасли уже последние отблески заката и на землю спускались вечерний мрак и приятная прохлада «Дон ло лоло эй «Дон Лоло!» Когда он явился и увидал случившееся несчастье, то чуть не сошел с ума и бросился прежде на одного из паденщиков, хватая его за горло и крича, что расправится с ним. Остальные два работника оттащили его от товарища, но он не успокоился и продолжал кричать и брониться, топая ногами и колотя себя по голове. Кто мог разбить жбан? Ведь не сам же он раскололся. Кто-то сделал это умышленно, либо из зависти, либо из злобы, но когда и как? Нигде не было заметно никакого следа инструмента. Может быть, жбан был доставлен сломанным с фабрики? Но разве это мыслимо? Он звенел, как колокол. Как только улегся у Дона Лоло первый порыв бешенства, работники стали уговаривать его успокоиться. Дело было вполне поправимо. Жбан легко можно было починить, так как от него отломался только один кусок. Стоило лишь позвать дядю Диму Ликази, который умел приготовлять особый чудодейственный клей, состав которого держал в глубокой тайне, Даже топором невозможно было разрубить то, что дядя Дима Ликази склеивал своим клеем. Дон Лоло упорно отказывался от этих советов, но в конце концов послушался их, и на следующий день, с первыми лучами рассвета, в усадьбу явился дядя Дима Ликази с мешком инструментов за спиною. Это был кривой и косой старик, похожий на старое корявое оливковое дерево. Вытащить из него слово стоило всегда огромного труда. Причиной такой угрюмости было его физическое безобразие, а также обида на то, что окружающий мало ценит его изобретательский талант. При этом... Он боялся, как бы не украли у него секрета приготовления чудодейственного клея, и постоянно недоверчиво оглядывался по сторонам. Покажите-ка мне ваш клей, потребовал прежде всего Дон Лолло, критически оглядев старика с ног до головы. Дядя Дима отрицательно покачал головою с большим достоинством. Увидите на деле. Но будет ли это надежно? Дядя Дима положил на землю мешок с инструментами, достал из него старый мятый носовой платок, развернул его с величайшей медлительностью под любопытными взглядами всех окружающих и, вынув из него, наконец, очки, глубоко вздохнул. Остальные расхохотались, но он не обратил на это ни малейшего внимания надел очки и принялся внимательно рассматривать вытащенный на гумно жбан. После продолжительного осмотра он вынес свое решение. «Будет надежно!» «Но я хочу, чтобы он был не только склеен, а также и проволокой!» — поставил Дон Лоло непременным условием. «А тогда я уйду!» Кратко возразил дядя Дима, поднимая свой мешок на спину. Тон Лолло схватил его за руку. «Черт вас побери! Подумаешь, цаца какая! Осел, идиот! Поймите же, что это жбан для оливкового масла, а оно просачивается легко. Нельзя же прочно склеить такие огромные куски. Я требую, чтобы жбан был и склеен, и сшит. Слышите?» «Я приказываю это! Я здесь хозяин!» Дядя Дима закрыл глаза и сжал губы. Все требовали одного и того же, а он так мечтал о том, чтобы сделать хоть одну работу только клеем по всем правилам искусства и доказать превосходство своего состава над всеми остальными средствами. «Если ж бан, «Не будет звенеть, как колокол», — начал было он. «Нет, ни за что!» — перебил его Дон Лолу. «Я требую, чтобы он был не только склеен, а и шит. Сколько это будет стоить?» «Если только склеить...» «Господи, какой упрямец!» — воскликнул Дон Лолу. «Сказал же я вам, что этого недостаточно. Но мне некогда разговаривать с вами. Принимайтесь за работу, а потом столкуемся о цене». И он ушел в поле смотреть за работниками. Тядя Дима сердито принялся за работу. Гнев его возрастал с каждым отверстием, которое он пробуравливал в жбане и в отломавшемся куске, чтобы продеть проволоку для шва. Он непрерывно ворчал, лицо его делалось все мрачнее, и глаза загорались злобою. Покончив с отверстиями, Он сердито швырнул бурав в мешок, приложил отломанный кусок к жбану, чтобы посмотреть, хорошо ли приходится между собой отверстие, нарезал щипцами несколько кусов проволоки, сколько ему было нужно, и позвал на подмогу одного из работников. «Но не стоит расстраиваться из-за пустяков, дядя Дима!» — сказал тот, увидев его сердитое лицо. Старик ничего не ответил. Открыл жестянку с клеем, смазал им края склеиваемых частей, взял щипцы и проволоку и влез внутрь жбана. — Как изнутри? — спросил работник. Дядя Дима не удостоил его ответа, а только приказал жестом приложить отломанный кусок к жбану, как только что сделал он. Сам он остался внутри. «Ну-ка, потяни, потяни за всей силы!» «Что, отклеивается?» «Небось, не оторвать, а постучи-ка пальцами!» «Звенит, как колокол!» «Ступай, скажи это своему хозяину!» «Нечего идти говорить ему, дядя Дима!» вздохнул крестьянин. «Он хозяин, и надо исполнять его волю!» «Сшивайте-ка поскорее!» Дядя Дима принялся продевать проволоку в отверстие и зажимать концы ее щипцами. На эту работу ушел целый час. Внутри жбана пот лился с него ручьями. Работая, он тихо жаловался на свою судьбу, а крестьянин снаружи утешал его как мог. — Ну-ка, теперь помоги мне выйти, — сказал, наконец, дядя Дима. Но насколько жбан был пузат, настолько он был узок наверху. Крестьянин опасался и раньше, что старику не выйти оттуда, но тот был так сердит, что не обратил на это внимания. Теперь же, как он не пытался вылезть, это никак не удавалось ему, а работник вместо помощи хохотал до упаду. «Господи!» Запер там внутри, и теперь, чтобы высвободить его оттуда, надо было снова сломать жбан и уже навсегда. Дон Лоло прибежал на крики и смех. Дядя Дима бился в жбане, словно бешеная кошка. Помогите мне выйти! рычал он. Черти, проклятые! Помогите же! Слышите вы? пожалею Дон Лолу не понимал сначала ничего. Неужели старик действительно зашил себя сам внутри? «А как вам помочь?» — крикнул он ему, подойдя к жбану. «Старый дурак! О чем вы раньше думали? Ну-ка, попробуйте, просуньте сперва одну руку. Так. Теперь голову. Ну, осторожно. Что ж вы опять опустились?» «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, господа!» Обратился он к окружающим, как будто они выходили из себя, а не он. «У меня голова идет кругом! Это неслыханное дело! Оседлайте мулы, я поеду в город!» Он постучал по жбану, который действительно звенел, как колокол. «Это дело, он совсем как новый!» Но что за чертовская проделка? Постойте, постойте, это оригинальный случай. Я съезжу к адвокату, пусть он скажет мне, как быть. Седлайте, мула, я живо вернусь, а вы, дядя Дима, посидите пока смирно. И прежде всего, чтобы сохранить за собой все права, я исполню свой долг. Вот, получайте плату за труд. Три лиры. Довольно с вас? Я ничего не хочу, закричал дядя Дима. «Я хочу выйти!» «Вы выйдете в свое время, а пока получайте три лиры». И Дон Лоло вынул деньги из жилета и бросил их в жбан. «А вы обедали ли?» — осведомился он потом участливо. «Хотите поесть? Нет? Ну, тем хуже для вас». Он сел на мула и поскакал галопом в город, жестикулируя при этом так что встречные принимали его за сумасшедшего. К счастью, ему не пришлось долго дожидаться в приемной у адвоката. Но зато пришлось долго ждать, пока тот перестал хохотать после того, как узнал, в чем дело. Дон Лоло разозлился. но «Ну, что же тут смешного в самом деле? Конечно, вам некуда торопиться, жбан ведь мой!» Но адвокат продолжал хохотать, и требовать, чтобы Дон Лоло еще раз рассказал ему, как все было. Так, дядя Дима сидит, значит, в жбане. Он сам зашил себя. И что же думает делать теперь Дон Лоло? Держать его там внутри, чтобы не лишиться жбана навсегда? «Неужели его надо считать пропавшим?» спросил Дон Лоло, сжимая кулаки. «Кроме насмешек». Я должен еще терпеть убыток. Но, знаете ли вы, как это называется, спросил адвокат, насильственным задержанием. Задержанием? Воскликнул Дон Лоло. А кто задерживает его? Он сам зашил себя. Я-то тут при чем Адвокат объяснил ему тогда, что это сложный случай. С одной стороны, он, Дон Лоло, должен немедленно освободить пленника, чтобы не нести ответственности за насильственное задержание, с другой стороны, дядя Дима был ответственен за убыток, причиненный им хозяину по неопытности или по глупости. «Ага!» — с облегчением вздохнул Дон Лоло. «Он должен уплатить мне за жбан!» «Ну, не совсем так», — возразил адвокат. «Уплатить-то он должен, но не полностью». «Это почему?» «Да потому что жбан сломан. Неужели вы этого не понимаете?» «Сломан? Извините, сударь, он цел и стал еще крепче, чем новый. Это сам дядя Дима говорит. А если я разобью его теперь, чтобы освободить этого дурака, то уже ничем нельзя будет исправить беды. Тогда жбан окончательно пропадет, сеньор». Адвокат успокоил его тем, что старик отчасти покроет убыток, уплатив за сосуд. Лучше всего будет, если вы заставите его самого оценить жбан, посоветовал он. Благодарю вас за совет. До свидания, сказал Дон Лоло, торопливо уходя. Вернувшись домой, он застал всех работников вокруг жбана. Они были в прекрасном настроении и дядя дима тоже не только успокоился но по видимому даже примирился со своим оригинальным положением и хохотал вместе с ними дон лоло отстранил всех и заглянул в жбан ага тебе видно недурно там даже очень хорошо возразил тот здесь так приятно прокладно лучше чем дома очень рад А пока я должен сообщить тебе, что этот жбан обошелся мне в пятьдесят лир. Как ты полагаешь, сколько он стоит теперь, после починки? То есть как? Со мною вместе?» Спросил дядя Дима. Работники расхохотались. «Перестаньте!» — прикрикнул на них Дон Лоло. «А ты объясни мне вот что. Твой клей либо прочен, либо нет». Если он не прочен, то ты мошенник. Если прочен, то жбан имеет теперь ценность. Скажи сам, во сколько ты оцениваешь его. Дядя Дима подумал немного. Хорошо. Я отвечу вам, сказал он. Если бы вы дали мне только склеить его, как я хотел, то прежде всего я не попал бы сюда. И жбан стоил бы теперь столько же, сколько прежде. А с этим дурацким швом я даже не знаю, как оценить его. Может быть, только в треть того, что он стоил прежде? Треть? Значит, семнадцать лир? — спросил Дон Лоло. Скорее, меньше. Во всяком случае, не больше. Отлично. Я ловлю тебя на слове. Дай мне семнадцать лир. Что? спросил дядя Дима, не понимая, в чем дело. Я разобью жбан, чтобы вернуть тебе свободу, пояснил Дон Лоло, а ты, как растолковал мне адвокат, должен уплатить мне теперешнюю стоимость жбана, то есть семнадцать лир. Я должен заплатить? усмехнулся дядя Дима. Да вы, верно, шутите, сеньор. Я лучше сгнию здесь. И вытащив, из кармана трубку, он зажег ее и принялся спокойно курить, выпуская дым через отверстие. Дон Лоло не знал, что делать. Это был совсем непредвиденный случай. Ни ему самому, ни адвокату не пришло в голову, что старик не пожелает выйти из жбана. «Как быть?» Он уже собрался крикнуть, чтобы снова оседлали мула, но вовремя одумался, вспомнив, что уже вечер. «Хорошо», — сказал он, — «ты хочешь остаться в моем жбане? Вы все свидетели. Он не желает выйти, чтобы не платить за жбан. Я готов разбить сосуд. А раз дело обстоит так, то завтра я подам на него жалобу, за насильственное занятие моего помещения и за то, что он мешает мне пользоваться жбаном. Дядя Дима снова выпустил из сосуда облако дыма. — Нет, сеньор, я вовсе не желаю мешать вам. Неужели вы воображаете, что я сижу здесь ради удовольствия? Выпустите меня, и я охотно уйду». Оплатить на это уже не рассчитываете, сеньоры? Дон Лоло поднял ногу в порыве бешенства, чтобы толкнуть жбан, но остановился вовремя, охватил его обеими руками и тряхнул изо всех сил. Видите, какой клей, сказал дядя Дима. Черт, проклятый! Закричал Дон Лоло. Да кто же натворил это? Ты. Илья, мне, что ли, платить за тебя? Сдохни с голоду там, внутри. Посмотрим, чья возьмет. И он ушел, не вспоминая даже о трех лирах, брошенных старику в сосуд. Но дядя Дима помнил о них и решил в тот же вечер устроить пир вместе с работниками, оставшимися ночевать на гумне из-за позднего часа. Один из них сходил в ближайший трактир за угощением. Как нарочно луна сияла в эту ночь, как яркий фонарь. Дон Лоло только что заснул, как его разбудил отчаянный шум и гам. Он подошел к окну и увидел на гумне при свете луны пьяных работников, которые держались за руки и плясали вокруг жбана. Дядя Дима внутри сосуда распевал во все горло веселые песни. Дон Лоло бросился на гумно, как бешеный бык, и прежде чем его успели остановить, толкнул жбан изо всей мочи. Тот покатился вниз по склону холма и разбился об оливковое дерево. В результате дядя Дима вышел победителем из спора.